Глава вторая. Сандра. На мощенную серым камнем дорожку я ступила с трепетом. Казалось, начинается новая глава моей жизни. Более радостная, более правильная. В мрачный дом я уже была влюблена. Заперла за собой калитку и направилась вперед по тропинке, разглядывая дом, в котором мне предстояло жить. В окне третьего мансардного этажа шевельнулась шторка. Словно кто-то разглядывал меня издали. Я решительно поднялась на каменные ступени и позвонила в дверь. Открыли мне уже через несколько секунд. Передо мной стояла женщина неопределенного возраста. Ей могло быть и 40, и 70, Красивая, но потрепанная жизнью. Высокая, худая, волевое лицо и пронзительные серые глаза. Ее облик никак с этими сильными глазами не вязался. Длинный цветастый халат и пушистые тапочки. И явно не горничная. В руках сигарета. На моих глазах серый столбик пепла свалился с кончика сигареты и спланировал нам под ноги. «Ты кто?» — спросила она. «Сандра», — ответила я. «Вавилова». «Надо же так ребенка обозвать!» — фыркнула женщина. «Ну, проходи, Сандра Вавилова». Мне и самой сочетание моего имени и фамилии не нравилось. Но возвращать прежнюю девичью Гернер было долго, муторно и дорого. Документы все менять, да и память. Пусть несчастливая, но моя память, моя жизнь. Добрый вечер, улыбнулась я и прошла в дом. В доме были очень высокие потолки. Лестница на второй этаж вела прямо из холла. Сюда же падал свет из трех высоких узких окон. Никакой мебели, вообще ничего. Просто белые стены и темный паркет пола. Вот, сказала мне женщина, открывая скрытую сливающуюся с цветом стен дверь. Это гардеробная. «Сюда одежду вешай. Там внизу тапки есть, новые. Бери». Я чувствовала себя немножко обескуражена, но послушно повесила пальто и переобулась. «Вас как зовут?» любая махнула рукой она. «Потому что любовь. Чаю будешь?» «Мне бы чемодан куда-то поставить». Люба снова махнула рукой. Я не понимала, что происходит, но послушно пошла за ней на второй этаж. Коридор вел в две стороны. В одной из них три совершенно одинаковые двери. «Выбирай любую», — велела мне Люба. «Здесь этих комнат хоть жопой жри». «Кроме нас с вами здесь кто-нибудь живет?» — осторожно спросила я. Люба посмотрела на меня очень странным взглядом. Серые глаза словно прощупали меня, решая, на что я гожусь и чего от меня можно ждать. «Нет, никого нет, только ты да я». Я вспомнила о том, что на мансарде шевелилась штора в окне. Это никак не могла быть Люба. Она открыла мне почти сразу, спуститься бы не успела. На меня кто-то смотрел с третьего этажа, заметила я и пояснила. Шторка шевелилась. «Сквозняк», — решительно ответила Люба. «Или привидение». И сама захохотала свои шутки. Махнула мне в сторону комнаты, пошла прочь. Я открыла первую же дверь и заглянула внутрь. Просторная светлая комната. Кровать под пушистым пледом. Торшер, два высоких окна. Отдельной гардеробной нет, да и зачем она мне? Вещей толком нет. Зато имелся свой сан узел с комфортной душевой кабинкой. И никакой Анжелы. Больше никаких пошлых шуток от пьяных мужиков на кухне. Никакой очереди в ванную. Хозяйка, а судя по всему, это хозяйка, была странной. Но на эти странности я забила. Плюсов было больше. Я разместилась в комнате разложила свои вещи в шкафу и спустилась вниз. Нашла кухню, а в ней саму Любу. Она сидела и мрачно помешивала в чашке с чаем сахар. «Чай будешь?» – спросила она. «Буду?» – кивнула я. «Ну, наливай». Я налила и села напротив. «А в чем будут заключаться мои обязанности?» Люба посмотрела на меня как-то печально. «А ты алкоголь пьешь?» «Нет». «Вообще не пьешь?» «Вообще». «А почему?» Однажды по вине пьяного водителя я попала в аварию. Люба грустно вздохнула и закурила. Жалко. И что не пьешь, жалко. И что в аварию. И вообще. Значит, так и будем чаи распивать. тфу И стряхнула пепел в блюдце. Поймала мой взгляд и решила оправдаться. Да ты не переживай. Придет завтра горничная и уберет все. Вообще делать нечего. Тоска. Хоть волком вой. А я? Ну, не знаю. «Давай хоть давлением мне мерить будешь, раз за тебя уплачено уже». «Я сериалы еще смотрю, турецкие. Смотришь?» «Сериалы я не смотрела и все больше не понимала, зачем я здесь нахожусь». «Давайте смотреть сериалы», — кивнула я. Мы продолжили пить чай. Я с удовольствием, потому что чай был невероятно вкусным, а Люба с тоской. «Замужем ты?» — снова спросила она. «Нет». «Сказала и даже не кольнула нигде, привыкла». «Да и правильно. Чего делать там? Я вот шесть раз замужем была. Трое мужей померло. Трое сбежало». Хохотнула и продолжила. «Может, снова замуж сходить?» И вздохнула мечтательно. Уже вечерела. Ужин готовить было не нужно. В холодильнике нашлась готовая еда. Я все больше терялась, не понимая, зачем здесь нахожусь. Мы посмотрели серию какого-то сериала, затем перекусили. Люба смачно зевнула и заявила, что идет спать. «А ваша спальня где?» «Тут, внизу. Я наверх и не хожу. Мне там курить нельзя». «Кто запрещает?» Я подумала об этом, но спрашивать не стала. Нужно немного умерить любопытство. «Кроме давления и просмотра сериалов, мне нужно что-то делать?» «Ага. Следи за тем, чтобы я пить не сбежала. Запойная же я». Зевнула еще раз и ушла. Я перемыла посуду, Не дожидаясь прихода горничной, выбросила окурки из блюдца. Да уж, чудеса отворятся. Можно решить, что это работа мечты, но странность происходящего не давала мне покоя. И уснуть я никак не могла. Ворочилась в своей великолепной кровати сбоку на бок. В коммуналке на старом диване и то быстрее вырубалась. Уснула, а ночью далеко за полночь проснулась от чувства тревоги. На мансарде, на третьем этаже, кто-то был. Я слышала скрип. Это не был звук старого дома. Его явно производил кто-то живой. «Или не живой?» Испуганно пискнула во мне давно забытая десятилетняя девчонка, которой я когда-то была. «Привидение?» — фыркнула я. Хотелось зло своему страху выйти из комнаты, найти проход на мансарду и изучить ее, взглянув страхом в лицо. Я же смелая. Но я натянула на голову одеяло и зажмурила глаза как и в детстве, надеюсь что уж так меня ни один монстр не отыщет».